Небо над Францией, казавшееся в марте 1802 года безоблачным, стало вскоре заволакиваться тучами. Прочный мир, почетный мир, длительный мир. Сколько раз произносились и повторялись эти слова весной 1802 года? То были иллюзии. Амьенский мир оказался кратковременной передышкой в длительной упорной борьбе Англии и Франции. Все п р о т и в о р е ч и я Все спорные вопросы, которые были не преодолены, а лишь отсрочены, должны были рано или поздно снова стать предметом спора. При наличии доброй воли эти споры возникли бы позже, но доброй воли не было с обеих сторон и быть не могло. Экономическое и политическое ц а р н и ч е с т в о двух к а п и и т т а л с и ч е с к и х стран, борющихся за превосходство, могло решаться только силой. То было столкновение двух агрессивных. по самой своей природе держав. Исследователи, изучавшие это время, уделяли много внимания выяснению вопроса о том, кто первый сделал неизбежный разрыв. Тарле, Континентальная блокада. Сурель, Европа и французская революция. Том 6. Бонапарт всегда настаивал на том, что ответственность за возобновление войны лежит на Англии. И что английское правительство на другой день после амьенского мира было озабочено тем, как перейти от мира к войне. В этих доводах есть д о л я истины. Амьенский мир был действительно выгоднее Франции, чем Англии, и тогда, как во Франции он был встречен всеобщим удовлетворением, в Англии, может быть именно поэтому, его восприняли как бесславный плохой мир. В п е р в ы х же д н е й он подвергся резкой критике. верно и то, что во многих действиях британского правительства отчетливо п р о с т у п а л о намерение задеть первого консула, вызвать его раздражение, спровоцировать на необдуманные шаги. Первым т о г о доказательством было назначение лорда у и т в а р д а п о д л о в Париже. Человек с самым именем своим, напоминавший о ночном убийстве в михайловском замке, был направлен к первому консулу в Париж. Зачем? предвестником новых злодеяний, ночной с о в о й н а к л и к а ю щ и й новые беды. Суеверный к о р ф и к а н е ц испытывал к этому человеку отвращение, граничащее с ужасом. Медовый я р о д с т в внезапно, в л а д е в ш и й Бонапартом на большом приеме у ж а с а о с и на т и н а 13 т м а р т а когда срывающимся голосом он кричал н е в з д у т и м о м у и надменному у и п ф р т у Мальта или война и горе, нарушающим трактаты. Этот взрыв ярости был порожден не только нарушением статей Амьенского мира. Ему п о с м е л и прислать послом человека, причастного к убийству Павла. В его собственный дом засылают убийц. Верно, наконец, то, что пранцы, было, конечно, выгоднее продлить как можно дольше состояние мира, оттянуть разрыв. Даже у и т в а р д признал это. Я замечаю у Бонапарта сильное желание продолжать переговоры и по возможности избежать разрыва. Сорель, Европа и французская революция, том ш е с т страница 2 3 е Все это так, но вместе с тем с т р о же несомненно и то, что действия Бонапарта, проводимые политика, не способствовали примирению сторон. В марте 1802 года. В дни оформления мирного договора с Англией Сан снаряжена военная экспедиция в Сан-Доминго была с н а р я ж и н а военной экспедиции в составе т 5 а т т ы с я ч солдат, возглавляемая Шурином первого консула генералом Леклерком. В сентябре того же года была отправлена в Ливан миссия генерала с е б а с т ь а н и которая, хотя и была преподнесена общественному мнению как преследующая ц е л и и з у ч е н и я возможностей торговли, в действительности должна была изучать нечто совсем иное – реальные возможности нового завоевания Египта. В апреле 1803 года была направлена миссия генерала де Кана в Индию. Тайная инструкция предписывала генералу вступить в с т у п и т ь соглашение с вождями индийских племен для организации совместной борьбы против англичан. Такова сухая кроника важнейших актов колониальной политики Франции этих лет. Каковы бы ни были ее реальные результаты, экспедиция в Сан-Доминго, например, закончилась полным фиаско. Они воспринимались в Лондоне как доказательство антианглийской направленности французской политики. Континентальная политика Франции, начиная от присоединения Пьемонта в сентябре 1802 года и к о н ч а я решительным противодействием всем попыткам завоевания английскими товарами рынка Франции и зависимых от нее стран. вызывало еще больше негодования в Лондоне. Словом, реальных причин для взаимного раздражения было более, чем достаточно. Традиционные ссылки в последующих политических выступлениях по обе стороны Ла-Манша на неутолимое ч е с т о л ю б и е Бонапарта и н а к о в а р с т в о Пита были лишь общепринятой условной формой сокрытия действительных пружин конфликта. Они имели вполне прозаическое содержание. И в главном относились к области экономических интересов и военно-стратегических соображений. 12 мая 1803 года дипломатические отношения между обеими сторонами были порваны. Но в о й н а м е ж д у ф р а н ц и е й и а н г л и е й была поединком льва и кита. Франция не имела флота, чтобы поразить Англию на море, Британия не имела армии, чтобы одолеть Францию на суше. Один на один Они оставались н е д о с я г а е м ы друг для друга. Следовательно, борьба между двумя западными державами с неизбежностью становилась б о р ь б о й за континентальных союзников. На первом этапе, но в с я м о м случае исход борьбы решался средствами дипломатии. В 1803 году Бонапарт оптимистически оценивал перспективы. Он по-прежнему придавал первостепенное значение о т н о ш е н и я с Россией. В о п р е к е о ж и д а н и я м ему удалось найти пути соглашения с новым царем. Он послал в Россию с поздравлениями по поводу восшествия на престол Александра Первого своего лучшего дипломата, не имевшего п р а в д а никакой профессиональной выучки, умный, сдержаный н дюрок, с л с с у щ и м ему тактом, не навязываясь, в о п р е к и противодействию п а н и н а сумел понравиться Александру и царь ему тоже понравился. Смотри, сборник Российского исторического общества, том 70, страницы 176, 182, 189, 193. Оба молодые, и мне было и 30 лет, они сумели найти дружеский тон, умело д о з и р у е м ы й со знанием разницы положения. Переговоры быстро пошли вперед, и 26 сентября 8 октября в Париже. Был подписан мирный договор между Французской Республикой и Российской Империей. Министерство иностранных дел СССР. Внешняя политика России 19 и начала XX века. Документы. Российское Министерство иностранных дел в дальнейшем ВПР. Том 1. Москва. 1960. Страницы 95-97. в и д г а ц е н н а я публикация документов. Через два дня, 10 октября, там же было подписано секретное соглашение между теми же державами, предусматривающее совместные согласованные действия в вопросах германской и итальянской политики и восстановление добрых отношений между Францией и Турцией. Министерство иностранных дел СССР. Внешняя политика России 19 начала 20 века. Документы Российского министерства иностранных дел в дальнейшем ВПР. том 1. Москва 1960 с т р а н и ц а 98 102 это был несомненный успех французской дипломатии одна из крупных ее дипломатических побед без нее вероятно не был бы о т м о ж е н и Амьен расчеты на Россию и придавали твердость бонапарту в его нарастающем конфликте с Лондоном В июне 1802 года было достигнуто соглашение с Россией по вопросам Германии. у н е ш а н я я политика России, том п е р в й страница 221-230. Не следовало ли в этом видеть установление тесного сотрудничества двух держав? Бонапарт, по всей видимости, переоценивал ситуацию. Он недостаточно принимал во внимание, что русское правительство улучшило отношения не только с Францией, но и одновременно с Англией и Пруссией. У Бонапарта возникали мысли о создании могучей континентальной коалиции Франции, России и Пруссии. Идея союза трех континентальных держав не была б е с п о ч в е н н На заседании негласного комитета при Александре I 24 марта 5 апреля 1802 года Кочубеем Был поднят вопрос о намечаемом заключении союза между Францией, Россией и Пруссией. Позиция т а р я н была в целом благоприятной. Внешняя политика России, том п е р в й с т р а н и ц е с м а 1 8 8 о 9 1 с м о г л а ли противостоять такому неодолимому союзу Англия? Не близится ли время, когда заносчивые горды е англичане должны будут поднять руки вверх? Но для того, чтобы претворить возможность в действительность, нужны были настойчивые усилия, терпение. Многое могло бы сложиться иначе. Бонапарт своевременно это не оценил. В мае 1803 года, когда кончался так н е д о л г о д л и в ш и й с я мир, Наполеону Бонапарту было 33 года. Он был полон энергии и сил. Мир представлялся ему огромным полем сражения. где его подстерегают опасности, препятствия, превосходящие силы противника, но где, как на д о р к о л ь с к и м мостом, на д л а д и на Древали, его звезда подскажет путь к победе. На закрытом заседании узкого совета, собранного первым консулом 1 д и н а мая 1803 года для обсуждения ультиматума, предъявленного Уитватом, г а л с а р а р ы делились. Бонапарт был за отклонение ультиматума. т а л и р а н и Розеф Бонапарт в е ч е переговоры с Англией твердо высказывались в том смысле, что надо идти на уступки и сохранить мир. Бертье, потому что он всегда следовал за Бонапартом, морской министр Депр, е потому что он ничем не рисковал, у него не было флота, поддержали первого консула. Впрочем, при всех обстоятельствах его мнение было решающим. Бонапарт смело шел на встречу войне. Он высказал уверенность. И затем не раз эту мысль повторял, что новая война будет недолгой. Был май над миром снова шла весна, время надежд, радостных ожиданий, и многие в эту последнюю мирную весну 1803 года готовы были поверить этим обещаниям. Могли знать тогда Бонапарт? Могли ли предвидеть сочувственно слушавшие его люди, что эти д н и м а я станут последними днями мира, что н а с т у а е т жестокое время? о п у с т о ш и т е л ь н о й беспощадной бесконечной войны, которая все унесет сотни тысяч жизней, плоды человеческого труда, избывшиеся надежды государства, империю и даже славу того, кто так легко накричал войну. Две великие державы находились в состоянии войны, но войны, военных действий, сражений, битв, побед не было. Конечно. Воюющие стороны закрыли свои порты, были наложены эмбарго на вражеские суда и товары. Противники захватывали доставшиеся им трофеи. Усиливалась экономическая война с обеих сторон. Словом, было все, что бывает в таких случаях, кроме собственно военных действий. Эту правду, которая не могла быть длительной, Бонапарт старался всемерно использовать для решающего боя. На западном побережье б р и с б о л о н и Был создан огромный военный лагерь. Бонапарт хотел нанести врагу удар прямо в сердце, поразить Британию на ее островах, продиктовать мир на берегах Темзы. Все было подчинено этой задаче. В б л о н с к о м лагере днем и ночью кипела работа. Тысячи рук напряженно работали над сооружением новых кораблей, транспортных судов, барж. Все, что держалось на воде и не шло сразу к о дну, было пригодно для поставленной цели. Во всей Европе с напряженным вниманием следили за г р о т н ы м и приготовлениями на противоположной стороне британского острова. Московские Ведомости сообщали: приготовления экспедиции против Англии производятся с неутомимой деятельностью. к о н т у р с к а я гвардия получила приказ быть в готовности к походу. Московские Ведомости, номер 18, 2 м а р т а 1804 г о года, страница. 348. о с у щ е с т в л е н и е задуманного плана казалось и близким, и далеким, легким и невыполнимым. Британия находилась рядом, отделенная только узким проливом, стальной полосой водного пространства. У нее не было сильной армии, она была почти беззащитной. Сможет ли она противостоять стремительному натиску армии Бонапарта? Полководец предвкушал уже близкий триумф. Мне нужны только три ночи тумана, говорил он. Туманная ночь, всего лишь, и тогда будет обеспечен прыжок через Ла-Манш и Англия будет побеждена. Но порой его охватывали раздумья, сомнения. Ему казалось, что и десятка лет мало, чтобы сколотить сколько-нибудь стоящий, выдерживающий спорт с п о р т Англии флот. Но как бы там ни было, надо было готовиться к недалекой уже решающей схватке. А пока следовало решать неотложные задачи, диктуемые жизнью. Близился к завершению огромный двухлетний труд по созданию гражданского кодекса. Первый к о р с у л принимал самое деятельное участие на всех стадиях работы. Заседания нередко начинались в полдень, о к а н ч и в а л и с ь в 9 часов вечера. С начала 1804 года все 2281 параграф кодекса были составлены и окончательно отредактированы. 30 августа 12 года, 21 марта 1804 года был принят наконец закон о введении Гражданского кодекса в действие. т о был полный свод гражданских законов, точно классифицированных. утверждающих и регулирующих систему отношений буржуазного общества. Для своего времени, для эпохи, когда он появился на свет, г р а ж д а н с к и й кодекс был безусловно исторически прогрессивным творением. м а н к с о нем замечательно сказал: «Французский кодекс Наполеона берет свое начало не от ветхого завета, а от идей Вольтера, Руссо, Кондорсе, Мирабо, Монтескье». И от французской революции. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 1, страница 112. т а Как всякому значительному произведению своего времени, Гражданскому кодексу, который стали позже называть Кодексом Наполеона, была предназначена долгая жизнь. Он не только пережил своего творца, людей, приложивших к его созданию труд, ум, таланты. Он перешагнул границу своей страны. Как мастерское юридическое выражение норм капиталистического общества, этот кодекс продолжал сохранять свое значение до тех пор, пока на смену капитализму общественное развитие не выиграло более высокий и прогрессивный социалистический строй. Бонапарт сознавал значение юридического документа, которому он отдал столько времени и сил, когда жизнь была уже позади. И он мог третво взвешивать все им содеянное. На острове Святой Елены он говорил: «Моя истинная слава не в сорока с р а ж е н и я х выигранных мною, Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и не может быть забыт Гражданский кодекс».